Глава 27 Приводы натужно ревели, механизмы скрипели, как несмазанная телега. Но лифт медленно поднимался по шахте, соединяющей между собой жилую палубу корабля и техническую, на которой и располагались движки, ангары, вся остальная машинерия громадного корабля. Нашей же главной проблемой была то, что гравитация, пока еще имеющаяся на жилой палубе, на технической уже, скорее всего, отсутствует. И это создавало для нас определенные сложности. Любая стрельба будет иметь сопутствующие эффекты, плюс это еще и неудобно будет. Наши скафандры рободока... Понятное дело, были оборудованы магнитными подошвами, но все же при стрельбе придется учитывать то, что на пулю не воздействует гравитация. С одной стороны, это отлично. Летит она намного дальше, не теряя убойной мощи. Но с другой... Мало того, что можно случайно зацепить что-то из ценного или важного, так еще и траектория привычная будет отличаться. Ну и... Отдача будет сопровождаться банальным импульсом, способным сбить с ног неопытного стрелка или закрутить его. Однако, снова-таки, эту проблему компенсируют магнитные подошвы. А вот что в невесомости будут творить чудища, одному Богу известно. Может, им так даже более комфортно? Впрочем, и при гравитации они нисколько не стеснялись бегать по стенам и потолку. Так что, наверное, плевать, есть гравитация или нет. Главное для нас – быстрее адаптироваться к новым условиям ведения боя. Все это я быстро изложил своим напарникам. Ни один из них никогда не стрелял в открытом космосе, в условиях полного или частичного отсутствия гравитации. Ну. Кроме Эллен, у нее все же хотя бы тренировки проходили в подобных условиях. У меня же такой опыт был, так что я смог немного рассказать о том, как избежать падения и сложностей с прицеливанием. Они оба покивали с умным видом, пока я читал лекцию. Однако мне сразу стало понятно. Ни хрена они не поняли сказанного, а следовательно, надо будет... Очень внимательно следить, чтобы не оказаться на траектории их прицеливания. Докута пофигу, у него и аннигиляторы, и огнеметы без задачи. а вот Эллен может создать проблемы. Да и вообще нужно будет приглядывать за ними, чтобы не растерялись у новых для себя условиях. Хотя сказал я, конечно, просто отлично. Приглядывать. «А будет ли у меня на это время вообще?» Тем временем наш путь подошел к концу, и двери лифта медленно пошли в разные стороны, открывая перед нами пространство громадного ангара. В обычной ситуации тут должны были находиться два челнока, предназначенных для путешествий «Корабль-планета» и наоборот. Но, к сожалению, выполняя людоедский приказ 97, оба челнока были отстреляны в автоматическом режиме без экипажей и, вероятно, плыли сейчас где-то в космосе, уже без топлива и энергии. Технически в такой ангар мог пристыковаться не только челнок, а даже небольшая яхта, например. Но в данный миг ее тут тоже не наблюдалось. моему огромному огорчению. Эх, а было бы неплохо. Но зато во многих местах стояли сложенные у ящики с неизвестным содержимым и некоторое количество бочек-контейнеров. Неизвестно, что там. Впрочем, вряд ли нечто такое, что нам бы пригодилось. В видимой нам, пока еще освещенной лампами части помещения, также виднелся здоровый складской погрузчик, припаркованный у стены рядом с огромным штабелем обычных деревянных палет, скрепленных между собой и пришитых к полу стальной лентой. Пока никто на нас не прыгал, но я не обольщался. Тишина и отсутствие противников только кажущейся. В любой момент тут может полыхнуть. Док вылез наружу был немедленно припахан к разгрузке. Ему-то пофигу, мышцы робота не устают. Сам я машинально пригибаясь, перебежал к ближайшему укрытию в виде двух стоящих друг на друге стальных ящиков с маркировкой «механических запчастей». И урубил на максимум фонари и принялся осматриваться. Так, если верить увиденному с камердока, мы сейчас в условно безопасной части трюма. Тут нет ни монстров, ни чего-то их привлекающего. К сожалению, понять, как именно они нас находят, так и не удалось, хотя теории у меня уже появились. Они точно могут ориентироваться на запахи, а вот как дела со звуками, вибрациями и прочим. Непонятно. Вроде есть у них слух. Хотя были и случаи, когда мы очень громко шумели, но на вечеринку так никто и не пожаловал. Еще они точно реагируют на свет. Это уже гарантировано. И есть у меня теория, что твари между собой могут общаться. Пока не знаю, как, вариантов масса. Радиоволны, какие-то флюиды, как у насекомых, еще что-то такое. Нет, точно не флюиды, не общение посредством запахов и не радиоволны. Бывало ведь, что мы находились в герметичных помещениях, экранированных, а твари все равно перли, устраивали ловушки, как-то координировались. Есть нечто еще. Но что, я не знаю. И, похоже, так не узнаю при любом раскладе. Подохнем, и все тогда. А сможем сбежать? Смею надеяться, что о Деварарах я никогда больше не услышу. И, главное, никогда их не увижу. Так, подожду еще пару минут, и начнем. Эх... Когда постарею, стану писать мемуары, то так и назову эту главу. «Танцы с деварарами». Вроде что-то такое было уже. Тот тип из экспедиции Брауна, как там его? Честер, вроде. Он писал мемуары. Наверняка набрехал там с три короба о своих геройствах, но зато сколько бабла поднял. Книги его переиздавались хренову тучу раз, а сколько фильмов и сериалов отсняли. А я чем плох? Ничем. И стану зарабатывать на этом. Звучит, конечно, хорошо, но все это будет когда-то потом. А сейчас... Сейчас мне надо вон туда, где погрузчик стоит. Если повезет, то он очень неплохо мне послужит, а если нет, ну, ничего не теряю. Оглядываюсь на Дока. В условиях отсутствия гравитации его робот работал очень быстро, почти выгрузил все, что мы набивали втроем в лифт в течение получаса, буквально за пять минут. Все, тут я не нужен. «Док все равно идет у меня во время боя на палубе как резерв. Во всяком случае, пока матка не появится». Жестами пытаюсь подозвать цели но она почему-то не реагирует. Чертыхнувшись, понимаю. «Она же в ПНВ смотрит и находится довольно далеко от меня. Собственно, она меня даже не видит. Я для нее скрыт за зеленой дымкой». Вызываю ее по короткой связи. В отличие от всевозможных радиовариантов, которые очень сильно глючат в корабле, прямая связь скафандр-скафандр все еще работает. До сих пор непонятно, почему на корабле глохнет радиосвязь уже в двух десятках метров от передатчика. Док предполагал, что проблема в поврежденном двигателе, который генерирует импульсы, но двигательная система была заглушена, так что эта версия уже не выдерживает критики. У меня была другая, но я даже не решался ее проверить. Есть еще одно условие, при котором радиосвязь работать не будет. Если солнечная радиация пробивается через корпус корабля, То есть, по каким-то причинам не функционирует абляционное покрытие на корпусе. Когда Элин подходит ближе, молча показываю ей на языке боевых жестов, что я попробую залезть в погрузчик. Она молча кивает и занимает удобную позицию, чтобы прикрыть меня. Еще раз озираюсь, убеждаюсь в отсутствии непосредственной угрозы поблизости и отправляюсь к погрузчику с максимально возможной скоростью. Грохот, конечно, стоит знатный. Мои магнитные подошвы звонко бухают по стальному полу, распространяя практически колокольный звон. Но никто не прискакал ко мне прямо сейчас. Никто не атакует. Так что я успеваю добраться до погрузчика и... Приложил некоторые усилия, забираюсь в кабину. Правда, на человека в скафандре его кабина точно не была рассчитана, но пока что с этим ничего не поделать, как-то умещусь. Зато крайне порадовала кнопка запуска вместо старых добрых ключей, блокирующих управление. Был бы замок, пришлось бы поиграться, потратить время. а так просто нажимаю на кнопку. И вновь приятная новость. Машина тут же загудела, включилась. Значит, аккумулятор не сдох. Отлично же. Зачем мне погрузчик? Да потому что в данных условиях это танк. Да, старенький, но толстая броня, виллы, возможность просто наехать на монстра. Просто шик. Броня, конечно, символическая, скорее уж, защита от того, если на погрузчик обрушится гора всякого хлама со стеллажей. В таком случае она могла бы спасти водителя, ну и механизмы самого погрузчика. Короче говоря, все сугубо по ТБ. Понятно, что для полноценного сражения это не броня, а так, просто хорошая сталь, зато толстая. Выковырить меня отсюда сложно, это для тварей будет настоящим квестом. Я-то не просто оператор погрузчика. я в Скафе, вооружен и уже достаточно опытен, так что для тварей крайне опасен». Все, предварительная диагностика систем прошла, и я врубил на погрузчике все имеющиеся в наличии осветительные приборы. Громадные прожекторы впереди и дуга сверху кабины зажглись с яркостью небольшого солнышка, моментально разогнав тьму складского помещения на пару сотен метров. В рацию хрипло выматерилась выматерила но которая ПНВ не успела отработать переключение в безопасный режим. «Прости, зайка, я забыл, что мы не в боевом снаряжении». «Все. Вперед». Теперь-то твари точно меня засекли, даже если до этого они были глухи и слепы. Разворачиваю массивную машину аккуратно, в условиях невесомости ведет она себя по-другому. Непривычно, но тем не менее с управлением я кое-как справляюсь. И свет немедленно выхватывает из темноты быстрых тварей, несущихся потоком на меня. О. Легки на помине. А, -а, а сейчас посмотрим, как вы умеете держать удар. Невесомость создает множество проблем, особенно если у тебя вместо магнитных подошв всего лишь когти. Увиденное зрелище доставило мне удовольствие. Дворары у невесомости чувствовали себя, мягко говоря, некомфортно. Во всяком случае, пытались действовать так, как привыкли. И, как следствие, получалось у них все хреново. Никакой грации и ловкости, к которым я уже привык. Винтовка давно готова к стрельбе и выставлена в окно погрузчика. Поэтому я позволяю баллистическому компьютеру выполнить за меня работу по прицеливанию. Сам же лишь жму на спуск тогда, когда крестик прицела на шлеме совпадает с рамками целей. Короткие очереди срываются с пламя гасителя, а отдача крайне сильно дергает мою руку, но плевать. Я в погрузчике, а он крепко держится за палубу, так что отдача не страшна. А главное, пули четко попадают в цели, и вот тут физика уже на моей стороне. А даже полученных вскользь попаданий тварей отшвыривает. Они отцепляются от пола и их уносят назад, в стороны, куда угодно. Это даже забавно — наблюдать, как к потолку улетает туша весом в пару сотен кило, нелепо размахивая всеми конечностями, извиваясь, пытаясь сделать хоть что-то. Погрузчик же прет вперед, и вот перед ним уже первый из Девараров, который смог сюда добраться. Яростно клацающий раздвоенным хвостом, монстр дернулся было, но я просто нацепил его на вилы. Второй угодил под бампер, и на какой-то миг я испугался, что сейчас он застрянет там, а я потеряю устойчивость. Но нет. Мы с тошнотворным хрустом переехали, тварь. Я прямо-таки слышал, как гусеницы удавливают и размазывают по палубе монстра. и бодро покатились дальше, как ни в чем не бывало. Еще двух я смог банально расстрелять. Будучи поднятыми в воздух, твари оказались совершенно беззащитными, и Хитин, к слову, прикрывал тело лишь сверху и по бокам, а вот брюхо было безо всякой брони, пробивалось обычной пулей без проблем. «Так вам, сволочи!» Но все же их оказалось слишком много. Гораздо больше того количества, что попало в камеры Рика. Как минимум четыре десятка, и все это были отборные здоровенные гады. Несколько наиболее умных принялись прыгать на погрузчик, пытаясь вцепиться в корпус моей машины. Одного я успел зацепить вилами, и он задергался, нанизанный поверх своего товарища. Велы, к слову, уже были похожи на шампуры. На каждом зубе было по несколько дохлых или подыхающих тварей. Еще один пролетел с крыжища конечностями и, не удержавшись на оскользком металле, усвистел куда-то в сторону потолка. Надеюсь, его видит Эллин и займется им. А вот третий все же сумел закрепиться и шустро пополз к кабине. Миссия, нацеленная ему в открытую пасть, издала пустой щелчок байка, И тут я понял, какой же косяк был допущен мной при комплектовании брони винтовкой. Я попросил закрепить ее на правой обычной руке. Ну, чтобы целиться было удобнее. Вроде как все, но... А перезаряжать-то как? Клишня для этой цели вообще никак не подходила. «Плохо, блин!» В этот момент в туловище чудовище попала короткая очередь, и его конечности на правой стороне подломились разом. Упустить такой шанс было глуповато, и я резко дернул погрузчик, сбрасывая тварь с капота. Вот только вернуть машину обратно в устойчивое положение было уже малореально. От резкого маневра на скорости в полсотни километров в час тяжеленный погрузчик таки потерял сцепление с полом, плюс еще и невесомость внесла свои коррективы. Мои попытки вернуть контроль только усугубили ситуацию, и в итоге огромная туша начала заваливаться на бок, скользя при этом по полу. Мне не оставалось ничего другого, кроме как попытаться спрыгнуть, причем прямо в гущу монстров. Падающий погрузчик раздавил еще с десяток тварей и, как минимум, пятерых сильно искалечил во время вращения, рассекая их тела вилами. Я пинком выбил дверь и начал протискиваться наружу, что было не самой простой задачей, так как на мне скаф. Неконтролируемое вращение в итоге привело к закономерному результату. Я не выпрыгнул, как планировал. как и положено героическому герою, не выбрался на корпус и даже не просто вышел, а вывалился, как мешок дерьма, плюхнувшись на палубу, да еще и получив унизительный пинок корпусом погрузчика. Ускорение он мне предал знатное, и я полетел в панике, засучив ногами и запустил сопло движка, стараясь остановить свой полет. примагнититься к палубе, а не повторить судьбу парящих над полем боя раненых чудовищ, над которыми я недавно сам насмехался из-за их неуклюжести и беспомощности. Подошвы с грохотом примагнитились к полу, и я не без труда принял вертикальное положение, но лишь для того, чтобы через доли секунды оказаться сбитым с ног крупной тварью. Деварар явно вылупился недавно, еще не успел поучаствовать ни в каких сражениях. Хитин на теле был бесцарапен, жвалы по кромке блестели от остроты. И в целом он создавал впечатление только что сошедшего с конвейера. Его раздвоенный хвост методично раз за разом лупил мне в бок. пока, цепляясь за броню острыми ногами, чудище клацало жвалами, пытаясь прокусить мне шлем. И у него, в принципе, были некоторые шансы. На плексиглазе уже было две белых точки, так что стекло начинало поддаваться. Оглушенный я все же нашел в себе силы и взмахнул своей лапищей. Вбил когти в черепушку сидевшего на мне гада. Он заверещал и с утроенной скоростью замолотил хвостом мне в бок. На тебе еще, удар и еще один. А потом я наконец вспомнил, что вообще-то рука это многофункциональное оружие и использовал самый простой вариант. Устрашающие пальцы сжались в кулак и я врезал твари еще прицельно, растрескавшийся ранее хитин пробивая его. Моя лапа погрузилась глубоко в его тело. «Ну-ка, где там у тебя гланды? Сейчас дядя-доктор все сделает». Все. Конечности твари задергались, но это уже была агония. Монстр оторвался от моего тела, не предпринимал новых попыток атаковать. На всякий случай я просто и без изысков врезал второй рукой ему в голову грудь и отправил в полет. От пережитых неприятных секунд я был чертовски зол, поэтому не поленился вынуть свой драгоценный револьвер и выпустить в голову твари напоследок еще одну пулю, уже гарантированно отправившую ее в мир вечной охоты. элен тоже не теряла времени даром, методично уничтожая одну за другой твари возле меня. Количество оставшихся Девараров, что крайне меня радовало, стремительно сокращалось. Но они все равно продолжали тупо переть в лоб. Тем временем погрузчик доскользил до борта древнего шахтерского кораблика и с грохотом врезался в него. замер, так и оставшись развернут под странным углом, освещая пространство перед кораблем. После этого удара из корабля, словно яблоки с яблони, посыпался целый ворох гадов, а последними с опущенной кормовой рампы появились они. Три матих гигантских шестиметровых твари. моя старая знакомая с раной на морде довольно солидными дырами в панцире а такие получила сейчас с заткнутыми какой то субстанцией и с оторванным жвалом рядом с ней две чуть поменьше но все равно огромные черт это что королевы или фавориты да впрочем какая мне разница — Док, нам нужна твоя пушка. — Капитан, боюсь, вам придется пару минут подождать. Я тут немного занят. Меня пытаются сожрать. — Эллен. — Поняла, сейчас помогу ему. Сам-то тут справишься? Эллен уже развернулась и рванула назад к доку, так что вопрос был скорее риторический. — Попытаюсь. «Есть у меня идейка». Идея у меня за правду была. Раз уж удалось выманить столько тварей наружу, грех было не воспользоваться первой моей заначкой в виде термобарических гранат. Они же пока будут и отвлекающим маневром». Экзоскелетные мышцы моей брони позволяли сделать бросок на расстояние до ста метров, а уж без гравитации, так и вообще куда угодно. Главное — правильно рассчитать время подрыва. Помнится, впервые увидев такой ангар, я еще удивлялся, как только народ тут работал в условиях постоянной невесомости. Неудобно же. А на деле у них ведь тут специальная установка имеется. Надо гравитация, включил. Не надо, вырубил. Причем еще и регулировать можно мощность. Собственно, в этом мой план и состоял. Элен Рик, как закончите там, найдите и любыми средствами врубите установку искусственной гравитации в отсеке. По моей команде включите ее на максимум мощности. Я, кажется, придумал, как без особых проблем извести всех этих монстров. Не буду уточнять, что вся моя затея провалится, если нам банально не хватит энергии на включение установки. Но попытаться стоило. Я очень боялся и не хотел, чтобы Рик использовал свою пушку. Еще буревестник зацепит. На чем нам тогда отсюда свалить? Поэтому сначала поиграемся с силой тяжести. Первая, так сказать, тестовая граната тем временем скользила над толпой тварей в сторону выпалших и пока еще растеряно водящих головами трех гигантов. Убить их это не убьет, но если мне повезет, то выведет из боя надолго. Обожженные и подброшенные к потолку, что они смогут сделать? Во всяком случае, я смогу выиграть время, чтобы разобраться с мелочевкой, но ну, затем спокойно и неторопливо расстреляем этих слонопотамов из тяжелого ружья и плазменников дока. Ну, а если и это не сработает, я уже приметил аж две точки, где подрыв второй гранаты сумеет вызвать цепную реакцию». Вон же штабелиз десятка бочек с предупреждающими надписями об огнеопасности и контейнеры с пометкой «Элемент Брауна». Элемент Брауна в неочищенном виде был весьма инертен, но при подрыве рядом предмета с достаточной температурой он вступал в реакцию с выделением большого количества крайне токсичного и весьма легковоспламенимого газа. а еще и бочки с топливом, даже пустые — это громадные бомбы. Ну и в какую же сторону будут развиваться события?